Колян в тысячный раз обвел взглядом комнату. Будучи опытным бойцом, Колян знал, что самый безобидный на первый взгляд предмет в умелых руках может стать грозным оружием. Однако в его комнате, кроме дивана и стампа на стене, никаких других предметов не наблюдалось. Ни тебе стульев, ни шкафчика, ничего. Сплошные голые стены. Занавески на окне и те висели... Не на карнизе, а на какой-то позорной лязке, которая даже на роль удавки не годилась. Колян призадумался, нападать без оружия на двух обученных вооруженных охранников слишком рискованно. Но ждать дольше также было безумием. Чего ждать? Пулю в башку. Ты им уже все рассказал, живым ты им больше не нужен, а значит действовать нужно, не откладывая. Произнося этот внутренний монолог, пленник в который раз остановил взгляд на висевшем над диваном эстампе, японском пейзаже под стеклом в металлической рамке. На улице и в комнате было темно, и стекло на стене мягко поблескивало в свете уличного фонаря. И вдруг Коляна осенила. Как же я раньше об этом не подумал. Ловким движением он закинул ноги на стену, но до картины не достал. Тогда он стал отжиматься на руках, дотянулся до эстампа босыми ступнями и нащупал пальцами ног шнур, на котором висел японский пейзаж. Колян уже снял картину с гвоздя, как вдруг из гостиной сквозь бормотание телевизора послышались шаги. Людник замер в невероятный невероятной позе. Покрывшись холодным потом, он стоял в стойке вниз головой и напряженно прислушивался. Охранник подошел к телевизору, переключил программу и снова сел назад в кресло, зашуршав газетными листами. Колян перевел дух и осторожно опустился на диван, одновременно плавно спустив вниз висевшие на пальцах ног картину. Переведя дух, он засунул картину под колени, аккуратно нажал на стекло, одновременно перевернувшись на скрипучем диване и закашлившись. Стекло глухо хрустнуло, На этот звук потонул в скрипе пружины и глухом кашле. Колян замер. В соседней комнате охранник не выразил никакого беспокойства. Пронесло. Колян поднял покрывало и осторожно высвободил из металлической рамы стеклянные осколки. Затем он медленно сдавил металлический прямоугольник таким образом, что все его стороны сложились в прямую линию. Теперь в его руках оказалась сдвоенная полоска металла длиной около метра. Место сгиба напоминало острый наконечник копья. Обернув копье наволочкой от подушки, Николай спрятал свое самодельное оружие под себя. опустив руку под диван, он одним движением вырвал заготовленную скобку из деревянной рамы и, довольный результатом, поднес ее к глазам. Отлично, просто отлично! Эта маленькая стальная проволочка теперь была его надеждой и спасением. Колян сунул проволочку в рот и с зубами стал сгивать ее концы, придавая ей форму отмычки. Когда самодельный ключ был готов, он с замирающим сердцем сунул его в замок наручников, и тот открылся с такой готовностью, что Колян даже сначала не поверил, инстинктивно ощутил легкое разочарование, тут же сменившееся диким восторгом «Свобода». Он больше не прикован к этой чертовой трубе после стольких часов вынужденного плена. Чувства переполняли Коляна. Им хотелось кричать от радости. «Спокойно, спокойно!» — сказал он себе, сдерживая ликование. «Торопиться нельзя. Будет особенно обидно лопухнуться сейчас. Тогда тебе уж точно хана». Он осторожно, по одному, переложив осколки стекла на другую сторону своей постели к стене. Медленно спустил ноги на паркет, мягко соскользнул с дивана,